Глава семнадцатая «Вы хотите знать, что мог еще выкинуть такого экстра-неординарного мой брат, чтобы всех вас шокировать?» Роберт Нойлс тяжело вздохнул и потянулся за кочергой, чтобы помешать потрескивающие ярким огнем поления, после чего, немного помолчав, продолжил. «Он все время хотел покончить с одним из членов нашей семьи. «Вы имеете в виду...» «Да, Миранду». Он не мог мириться с тем, что в нашей семье появился, по его словам, чужеродный ребенок. Он и меня-то в то время едва мог терпеть. И все потому, что хотел все целого внимания к себе. А Миранда на тот момент забирала всю любовь родителей. Так, по крайней мере, думал он. Впрочем, родители действительно души в ней не чаяли. Но это было и понятно, ведь они всегда мечтали о девочке. Но Альфред на этом не остановился. Он по-прежнему был одержим идеей избавиться от девочки. Джеймс, удивленно вскинув брови, произнес. «Вы хотите сказать, что он и дальше пытался?» «Да», — произнес низким голосом Роберт Нойлс. «Каким же образом?» — спросил потрясенный Джеймс. «На этот раз, я думаю, Альфред был уверен, что его план сработает», заключил Роберт Нойлс. Когда наступила глубокая зима, а следом за ней пришли трескучие морозы, Альфред попытался снова привести свой план в действие. Что же он сделал на этот раз? Заинтригованный рассказом Роберта Нойлса, подавшись немного вперед к собеседнику, произнес Джеймс. Приближались новогодние праздники и Рождество. В связи с этим в доме творился невообразимый хаос и суматоха. Родители поехали выбирать настоящую живую ёлку, потому как у нас в семье все любили запах еловых веток. Да так, чтобы он разносился по всему дому, и даже иголки сыпались возле ёлки. Так по-особенному ощущалось Рождество и Новый год. Когда они вернулись то вскоре нашему взору предстала высокая, пышная, под самый потолок ель с необыкновенным запахом леса. Пока мы думали, как ее установить, а затем нарядить, родители пошли проведывать маленькую Миранду, которую оставили с опытной няней. Они взяли ее по рекомендации одних знакомых. Из-за того, что им приходилось много времени проводить на производстве, «Наш дядя, думаю, рассказывал вам о том, что нашей семье перешло дело Флетчеров». «Да, дерево перерабатывающая фабрика», как мне сказал мистер Иствуд. «Да, и не только. Так вот, из-за постоянной занятости родители не могли все время проводить с нами и, соответственно, с маленькой Мирандой. К тому же дела на фабрике в то время шли не лучшим образом». Да, ваш дядя упоминал об этом. В то время, как они вошли в комнату Миранды, где с ней должна была находиться няня, они обнаружили, что девочки там нет. Няня спала в соседней комнате крепким сном и видела десятый сон. Родители с трудом ее растолкали, чтобы выяснить, где девочка. Женщина, казалось, была сама не своя и с трудом приходила в себя, словно ей кто-то подмешал снотворного. Все кинулись искать ребёнка и перевернули вверх дном весь дом. Но всё было напрасно, Миранды нигде не было. Кроме этого, все заметили, что в доме нет ещё одного человека — Альфреда. Джеймс в удивлении покачал головой. Родители бросились искать обоих детей за пределами дома, но и там никого не нашли, и тогда они отправились на их поиски в лес прошло немало времени прежде чем они вернулись в доме все с беспокойством ожидали их включая меня дядю и всю прислугу что находилось в доме а наш дом думаю вы заметили довольно таки большой обратился вдруг с вопросом к джеймсу роберт Нойлс. да это так когда ваш дядя первый раз привел меня сюда я подумал что здесь можно даже затеряться у вас много комнат И, кажется, есть еще какие-то пристройки, прилегающие к дому. Совершенно верно. И когда они вернулись, мы увидели, что у них на руках находится Миранда. Как оказалось, они нашли ее в лесу. Это обстоятельство сильно потрясло всех нас. Уму непостижимо. Как там мог оказаться ребенок? Но еще непостижимее было то, так это то, кто мог сотворить такое намеренно обрекая девочку на верную смерть, потому как все знали, что в это время года в лесу водятся волки. К счастью, девочка не пострадала. Тем не менее, родители сразу вызвали врача для ее осмотра. Но нас также шокировало то обстоятельство, что никто не мог найти Альфреда. Никто не знал, где он и что с ним. Его искали по всей округе. Родители заявили о пропаже в полицию. Но спустя три дня, примерно в три ночи, возле входной двери дома послышались странные скрежещущие звуки, словно кто-то царапался в стены и дверь. Когда отец вышел посмотреть, кто там, то на пороге вдруг появился, едва держась на ногах, весь закоченевший и в снегу Альфред. «Мы все обомлели». Мгновение, и он упал на пол. Отец тут же подхватил его и отнес на диван. Какое-то время родители пытались привести его в чувство. Когда ему стало лучше, они начали расспрашивать его о том, что произошло. И тут, как я позже понял, изворотливый ум Альфреда снова помог ему выйти с достоинством из этой щекотливой ситуации. «Хм, что вы думаете, он придумал на этот раз? Вдруг обратившись к Джеймсу, усмехнувшись, произнёс Роберт Нойлс. Он рассказал всем очень длинную и правдоподобную историю о том, как маленькая Миранда всё время плакала, пока родителей не было дома, а её няня постоянно клевала носом и не смотрела за бедным ребёнком. Самому же Альфреду было так скучно, что он решил пойти погулять и взял с собой Миранду. «Ведь ребенку нужен воздух». В то время на улице пошел белый пушистый снег, и они с Мирандой решили понаблюдать за узорчатыми снежинками. За меня он сказал, что Роберт в это время был наверху в своей комнате и готовился к очередной Олимпиаде, уткнувшись в свои ученые книги, поэтому они не стали меня беспокоить, отвлекая от столь важных занятий. Так они с Мирандой не заметили, как ушли далеко. А потом им навстречу неожиданно выскочили дикие собаки, которые погнали их в лес. Там он наткнулся на высокий пень и оставил Миранду, а сам бросился домой звать на помощь. Но собаки кинулись за ним и загнали его в глубину леса, и он заблудился, а потом долгое время не мог выбраться. При этом весь закоченел и чуть не отморозил руки и ноги, и он до сих пор их не чувствует. Джеймс покачал головой. «И что, ваши родители поверили ему? А вы как думаете? Как-никак, они родители. К тому же Альфред после этого заболел и с месяц провалялся в кровати с воспалением легких. В этом случае вы бы поверили?» произнес Роберт Нойлс, остановив на Джеймсе озадаченный взгляд. «Поразительно», — заметил Джеймс. «Ну, удивлять и шокировать людей, я так понимаю, это было заложено у него в крови». «Но ведь вы совсем другой и резкая противоположность своему брату», — сказал Джеймс. «А это уж дело случая, и кому как повезет. гены знаете ли, вещь удивительная и непредсказуемая». «Да, тут с вами не поспоришь», — ответил Джеймс. Он перевел взгляд на большое окно в пол и увидел, что на улице начало смеркаться. «К сожалению, уже поздно», — поднимаясь с кресла, — произнес Джеймс. «И я вынужден вас покинуть, я и так занял у вас много времени», — извиняясь, — произнес Джеймс. «Ну что вы, напротив, я давно так не сидел в дружеской обстановке и не погружался в воспоминания детства». «Вот об этом я и хотел спросить вас. Можно... я...» «Да, приходите завтра», — закончил за Джеймса Роберт Нойлс и тоже поднялся из кресла. Но неожиданно на его лице появилась озадаченность. «Постойте», — воскликнул Роберт Нойлс вслед Джеймсу. «Вы же собираетесь вернуться в дом моего дяди, я так понимаю». Да, если это возможно, могу я пока остаться у него. Но, как я вам и говорил, это может быть очень опасно для вас. Не беспокойтесь, я справлюсь», — сказал Джеймс. Роберт Нойлс начал замечать, что этот человек определенно нравится ему. Во всяком случае, он начал вызывать у него уважение. «Тем не менее, я бы на вашем месте не недооценивал Альфреда» произнес Роберт Нойлс. «Поэтому, если хотите, вы можете остаться здесь. В доме есть комнаты и для гостей», продолжил Роберт Нойлс, но Джеймс, поблагодарив его, настоял на своем и, распрощавшись, отправился в дом мистера Иствуда. Смеркалось. Джеймс прибавил ходу, чтобы успеть на последний автобус. Земля покрылась твердой коркой и быстро деревенела. Мороз усиливался, и появился холодный восточный ветер. Джеймс приподнял ворот своего длинного пальто и, присвистнув, чтобы расстояние было преодолевать веселее, направился к остановке. Всю дорогу Джеймс не переставал думать о том, что рассказал ему Роберт Нойлс. Семейство Флетчеров интересовало его в первую очередь, потому что ему принадлежал сам Роберт Нойлс. Но, как оказалось, и не только это. Уже в холле Джеймс почувствовал, какой промозглый холод стоит в доме. От этого у него даже начали коченить руки. Включив свет, Джеймс начал растирать пальцы и озираться по сторонам в поисках кочерги и сухих поленьев К счастью, все находилось в доме. Джеймс снял пальто и принялся сам растапливать камин. Из прислуги никого не осталось. Это и неудивительно, подумал Джеймс. После того, что произошло в этом доме, все опасались, по-видимому, за собственную жизнь. Яркий костер, разгоревшийся в камине, наполнил комнату уютом и теплом. Джеймс тяжело опустился в кресло. Теперь ему нужно было подумать о том, как он будет встречать гостя на случай, если тот заявится в дом и захочет совершить свое дело.